— Да, Сергей Иванович, и у меня счета, — отозвался Голиков. — Пеня идет оплатить, как говорится. — Что? — очнулся Урвачев. — Вы, Сергей Иванович, сказали счета. — А я говорю, мол, и у меня этих счетов неоплаченных. Жена все дергает, Пеня, мол, набегает. — Ну да. — Да, — сказал Урбачев, Именно так. Неоплаченные счета. — Ты зачем здесь? — Так стишок ведь, Сергей Иванович. Голиков кивнул на заветную папочку. — Ну, давай посмотрим твой стишок. Урбачев открыл папку и начал читать. — Послушай, Державин, — наконец произнес он. — С чего это ты взял, что когда весь город спит, — Давно? — Мое все светится окно. — Щубы — это у меня такая бессонница. — Ну как же, Сергей Иванович, — тотчас готовно отозвался Голиков. — Я, конечно, не могу утверждать, но такова уж логика поэтического образа. Вы ведь глава города, думаете по ночам о Черногорске и о благоденстве его жителей. Днем-то дела Подумать некогда. Так, — Так-так, — улыбнулся Урвачев. — Больше мне нечем, по-твоему, думать, как о благоденствии этой дыры. — Но помилуйте, Сергей Иванович, — смутился Голиков, — образ. — А знаешь ли ты, Боря, — серьезно глядя прямо в глаза собеседнику, сказал Урвачев, —— Знаешь ли, державин ты мой, — Скольких я людей убил, в натуре убил, вот этими самыми руками. А ты называешь меня светлым духом, да еще выпить предлагаешь за меня единым махом, единым духом. «Во благо!» — воскликнул Голиков. «Что значит «во благо»?» — не понял Урвачев. «Убили во благо», — объяснил Голиков. Великие люди не могут, чтобы не убить кого-нибудь. Наполеон, Сталин, Тамерлан. Да кого не возьмите. «Э, э, да ты, Голиков, никакой не державин, сказал удивленный Уручев. Ты скорее, Достоевский. вот что, брат. То уж лучше не считай этого прилюдно, сделай одолжение. А счета твои я тебе оплачу. Вместе с пени. Ступай. — Позвольте, Сергей Иванович, папочку, — немного обиженным голосом сказал уязвленный в самое сердце Голиков. — Нет, Боря, это я себе на память оставлю. В назидание. Документ характерный. И потом ты все-таки старался, сочинял. Приятно, знаешь ли, хоть один человек о тебе хорошее сказал. Это же здорово, когда мы трескаем вино, его все светится окно. Ты ступай, а я пока подумаю о благоденствии славного города Черногорска и его обитателей. Ступай. Голиков поклонился и, пятясь, выкатился из комнаты. К тому времени, когда кабинет начали наполнять первые гости, от меланхолии у Орвачева не осталось и следа. Он снова был самим собой, прежним, энергичным, напористым, деятельным, общительным, каким и привыкли видеть его окружающие. Никто еще не знал толком, куда подевался предыдущий хозяин города колдунов. Слухи об этом Ходили самые разноречивые. Но весь бомонт приглашенный на торжественный ужин, совершенно был уверен в том, что куда бы ни запропастился, возврата ему нет. Урвачев сел на его место окончательно и бесповоротно. Председатель облсуда, еще вчера говоривший с ним на «ты» и называвший «Сережа», без малейшего усилия и запинки перешел на вы и на Сергея Ивановича, тоже сделал и грубоватый начальник милиции Рыбаков, и пусть он сделал это по обыкновению довольно топорно. Но все-таки и естественно, и теперь уже самому Урвачеву казалось, будто именно в такой манере они и общались все предыдущие годы. А между тем, когда-то, На заре бурной бандитской карьеры Урвачева никто иной, как рыбаков, лично крутил ему руки и бил по морде в своем служебном кабинете в присутствии двух одобрительно молчавших сержантов. Что было-то было. Вряд ли рыбаков и сам помнит теперь об этом. Садитесь, садитесь, Григорий Семенович, ласково говорил ему Урвачев. Мест много, выбирайте по вкусу. — Места много, дорогой Сергей Иванович, — отвечал Рыбаков, нерешительно перетаптываясь и вожделенно поглядывая на жареного поросенка. — Но хотелось бы сесть поближе, он к тому аппетитному хищнику. — Устраивайтесь, где нравится, — улыбался Урвачев. — А звери этого мы загоним на вас, устроим облаву и загоним прямо на ваш номер. Вы уж не промахнитесь только. И хотя ничего смешного не было в этой фразе Урвачева, тем не менее собрание разразилось дружным одобрительным хохотом. Смеялся и сам Урвачев, словно заразившись от гостей их настроением. Шутками и прибалотками рассаживались за столом, и всякая шутка, всякое острое словцо произносились не просто так, а с расчетом и с оглядкой. А как, мол, отреагирует Сергей Иванович, достаточно ли одобрительно улыбнется? Сергей Иванович реагировал лояльно, всем улыбался, со всеми был отменно любезен. Ему и самому было чудно теперь вспоминать о своем недавнем настроении, о неуместных сомнениях и колебаниях. Жизнь продолжалась И жизнь эта была в сущности замечательной и славной штукой. И то, что Сергей Иванович по минутной слабости своей принял за тупик, за некий печальный финал, на самом деле было просто завершением очередного этапа, концом не пьесы, а всего лишь только одного акта. А впереди маячили уже иные, захватывающие дух горизонты и открывались широчайшие перспективы. Друзья мои, — начал Урвачев, возвышаясь над столом, — здесь собрались самые избранные и самые достойные люди, с которыми нам предстоит вместе пройти большой созидательный путь. Созидательный, но, к сожалению, и тернистый. Собрание заинтересованно притихло, стараясь вникнуть не столько в смысл слов, сколько угадать по тону голоса истинные намерения Урвачева — вызнать его возможные планы по поводу будущих кадровых перемен. «Скажу вам откровенно, нет человека, который прожил бы жизнь и не согрешил», — продолжал Урвачев. Услышав эти слова, собрание оживилось. «Истинно так!» — не удержался и горячо поддержал Рыбаков. «Нельзя не согрешить, никак невозможно!» Золотые слова восхитился и председатель облсуда. Одним афоризмом всю суть проблемы вскрыл, прокомментировал прокурор Чухлый. Самую душу проник. «Все мы тут немножко грешники. Я не призываю вас к покаянию, друзья мои», подождав, пока грешники немного угомонятся, снова продолжил Урвачев. «Я призываю вас к объединению». Все мы люди, кое-чего добившиеся в этой жизни. У всех у нас есть кое-какое достояние, по-разному приобретенное нами. — Большими трудами, — Сергей Иванович влез прокурор, — кровью и потом. — Трудом и лишениями, — в тон ему сказал Урвачев. — И я призываю вас к сплочению. Время усобиц кончилось. Нам нужно быть едиными и сильными. Вся реальная власть по существу собралась сегодня здесь. Единственную прореху нашел я, принимая городское хозяйство, и это очень опасно для нас всех прореха.